поднялся, отряхнул брюки. На них остались от рук жирные пятна. Вяло усмехнулся. Всегда так. От одного чистишься, другим мажешься. Я-то знал, что в её поведении в общем не было злого умысла, не было намеренного издевательства. Она просто давным-давно забыла о том разговоре. Две фразы, одна Димина, одна её, которые Дима вспоминал тысячекратно, вертя и так, и этак, вникая душой в каждое слово, в каждую интонацию. Для нее ничего не значили, потому что Дима для нее ничего не значил. Она не была увлечена им ничуть. Она, конечно, все равно не поехала бы с ним вдвоем никуда, повторяя он хоть каждый день свой призыв. Но он не повторял, и приглашение улетучилось из ее памяти уже дня через три, выпаренное более актуальными переживаниями и заботами. А сейчас она говорила с ним намеренно небрежно, потому что ей казалось, что он слишком много мнит о себе, и как художник, и как её приятель. Раз в месяц позвонит, и сам обижается, что его не ждут с распростёртыми объятиями. То, что он обиделся, она почувствовала, конечно, но объяснила, поскольку не помнила о приглашении, эту его обиду своим пренебрежительным отзывом о какой-то там его картине. Про мужика на пляже. Хм, подумаешь, сюжетец. И своим отъездом в Крым. «Что же мне, на самолёт опаздывать, раз этот позвонил?» Забавно. Если пытаться транслитерировать мысли, она думала о себе с большой буквы, так же, как он о ней. Она повесила трубку в прекрасном настроении, очень довольная собой. Тётя Саша, сегодня она была во вторую смене, собиралась на работу машинально, сама того не замечая, подмурлыкивая песню Штирлица. «Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому». Увидела Диму и осеклась. «Ты чего?» — спросила она. «Под машину попал?» «Машину?» «Нет». «Почему?» «Напуганный какой-то и зелёный?» «От воздуха здешнего». «Воздух ему не нравится». «Ишь, цаца!» -ца Тётя Саша поправила очки. «Вон, письмо от родителей пришло». «Опять?» Тоскливо вздохнул Дима. «Что?» — возмутилась тетя Саша. «Радоваться должен, дура. Это уж которое за лето?» «Четвертое». «И ни разу не отвечал?» «Открытку». «А ты сволочь», — заметила тетя Саша. «Хоть бы теперь депешу какую сочинил». «Ну, какую депешу? Живем мы хорошо, здоровье наш хорошее». «Ты зачем девчонку-то свою разодрал?» Без перехода осведомилась тетя Саша. «Хорошая девчонка такая, милая» как рука поднялась». Дима не сразу понял, о чём речь. «Заслужила», — проговорил он глухо. «Потаскуха в бане». Тётя Саша качнула головой. «Ну даёшь! Сам рисуешь, колотишься весь, из ушей дым, и сам же в дерьмо окунаешь. Погоди, другие успеют». «Не хочу, чтобы другие». Дима поспешно взял письмо, распечатал и сделал вид, что углубился. «Смотри!» — сказала тетя Саша, поправила очки. — Ну, я пошла. — Счастливо. Я тоже, наверное, смоюсь. — Вот блукала-то. Сидел бы дома, работал. — Не могу, тетя саш Честное слово, сам бы рад. — Не могу. Письмо было как жеванная бумага. Как учеба. Почему не пишешь? Тепло ли одеваешься? Не куришь ли? Не пьешь? Если надумаешь уже жениться, хорошо бы на невесту поглядеть. Почему не заехал? Ведь был же в Москве. Господи. Дима уронил письмо, вяло поводил глазами по комнате. Напрягся. «А-а-а-а!» платоядно сказал он рвущимся голосом и, стиснув кулаки, пружина встал. «Поэт и муза!» к Карадена. Поэт, запрокинув тонкое лицо, прильнув к музе затылком, слепо глядел на Диму. «Хороший эскиз. Не буду. Кулаки разжались. У неё добротная, чёткая рука. Но почему она никогда не показывала то, что сделала сама? Только копии, задания. Тренькая на гуслях, поэт пел свою вечную песню Всё-то у них вечное. Песня вечная, весна вечная, требуха собачья». С вялым презрением мотая головой, шаркая ногами, он подошёл к накрытому запылённой простынёй полотну, громоздившемуся в углу, как заснеженная палатка. Откинул. Я едва не ахнул. Откуда взялась здесь эта знаменитая в девяностых годах картина? Откуда? И тут же я вспомнил. Потому что, глядя на полотно, подсознательно вспоминал это Дима. Как он писал её, как колдовал, подбирая краски. Весь прошлый месяц. Это была его работа. Его. История полна лжи. В комнате, казалось, стало светлее, когда Дима отбросил простыню. Будто потеплело даже. Солнце стояло над морем, в праздничном синем небе, и прогретая вода мягко, спокойно сверкала. На светлом песке лежал человек. Он улыбался, он впитывал солнечный блеск всей кожей. Он был счастлив. Наверное, он дремал. Над картиной был кривовато повешен светильник с лампой, выкрашенной в резкий красный цвет. Дима потянулся включить его, и, как всегда, рука чуть запнулась, прежде чем дернуть шнурок а глаза еще раз наскоро обшарили полотно, исполненное сладкого покоя. Лампа зажглась. Картина преобразилась мгновенно. Синее небо внезапно стало черным. Солнце пугающе вспухло, раскинув через мглу клубящиеся протуберанцы. Сверепый огонь окатил мир. Песок остекленел. Горел даже воздух. Накаленные до призрачной голубизны струи велись над берегом.